Глава 46. Марк. Смотрю на изящное колечко у себя в ладони, как будто вижу в первый раз. Хотя сам же его и выбрал, подменив им перед росписью то кольцо, что благодушно даровал нам мой отец. Мой отец. Эта мысль стреляет в голову, заставляя меня сжать платину в ладони. Здесь что-то не так. Лика не могла сбежать просто так, тем более со своей матерью. Возвращаю прожигающий взгляд на администратора за стойкой ресепшн и подхожу к ним вплотную. «Моя жена и эта женщина, с которой она уехала, они были вдвоем?» Холодно чеканю вопрос. Девушка уверенно кивает, а я еще сильнее сжимаю в ладони обручальное кольцо Лики. «Может, они о чем-то говорили? Сказали, куда едут?» «Нет, просто оставили два конверта и...» «Два?» Сердце подскакивает в груди, и я уже готов изрешетить глазами администратора. «Что за второй конверт? Где он?» Но девушка не успевает раскрыть рот, как ее подружка за ресепшн резко отдергивает ту за белый рукав халата. Они переглядываются, и в глазах второй легко читается «Заткнись». «Второй конверт! Мне! Живо!» – рычу я через зубы. Во мне закипает бешенство. Они точно в курсе того, чего мне, похоже, знать не положено. «Только вот мне надо!» очень надо. Но девицы напротив меня молчат, переглядываясь между друг другом. Не хотят по-хорошему, значит будет по-моему. Терять мне здесь нечего. Резко перевешиваюсь через стойку ресепшн. Особой надежды нет, но вариант, что этот чертов конверт спрятан где-то на их столе, не отметаю. И твою ж мать, я не ошибаюсь. В уголке сложены несколько конвертов формата А4. Совершаю бросок кобры рукой, хватая все три штуки. Администраторы пищат, пытаясь выхватить их обратно, но меня уже ничего не остановит. Отскакиваю от ресепшен и молниеносно сканирую конверты глазами. Два из них подписаны с незнакомыми мне фамилиями, по всей видимости пациентов, и только один чистый, даже без эмблемы клиники. Отбрасываю ненужное обратно ошарашенным администратором и уже через секунду вскрываю неподписанный конверт. Тонкая папка внутри напрягает сразу же. Открываю ее, не раздумывая, и глазам не слепит фраза. Заявление о расторжении брака. По обоюдному согласию. И мои Фио с моей подписью. Точнее, с ее копией. Сука! Воплю на весь холл так, что звенят зеркала и стекла в нем. Криво, но пазл в моей голове наконец складывается, начиная со странного разговора моего отца, заканчивая нынешней секундой. А кольцо все еще зажатая у меня в ладони, только подтверждает мои гнилые догадки. Рыжика заставили поверить, что я хочу развестись. Сама она не могла. Не знаю, что ей наплела ее гадкая мамаша, но лики много и не надо. Рядом с ней сейчас нужно даже дышать осторожно, не то что говорить и подсовывать дрянь в виде подобных документов. Куда ее увезли? рявкую девицам за ресепшн, цвет лица которых сравнялся с белыми стенами. Марк Викторович... Лепичит одна из них. «Мы не знаем, правда, нас попросили лишь передать два конверта, один вам, другой для вашего отца». До боли в легких втягиваю воздух носом, стараясь не взорваться от потери самообладания. «Мой сука, отец! Ну, конечно же, кто бы сомневался? Мне хочется разнести здесь все в щепки, но еще больше мне хочется вернуть Лику туда, где она и должна быть, рядом со мной». Швыряю папку на стойку, одним махом рву пополам заявление и отправляю его туда же. «Ну вот и передайте это моему отцу. Пусть подавится». Произношу я, и ничего кроме отвращения к нему не чувствую. Прячу кольцо в карман куртки, попутно доставая оттуда же телефон. И пока трачу драгоценные секунды на путь к машине, звоню и звоню лишь по одному номеру. Аппарат абонента выключен. «Номера моей милой тещи у меня нет» поэтому остается только один вариант – найти ее лично. Где искать? Вариантов тоже немного. все за руль, я не дают даже прогреться мотору. До упора жму на педаль, слыша виск шин. В этот раз мне не нужен навигатор. Сейчас моя память быстро выгружает все из воспоминаний. Я прокладываю маршрут к дому Лики, рвущимся наружу сердцем. Я верну ее. Со скандалом, с драками, любым путем. Чего бы мне это ни стоило, переверну этот мир вверх ногами. Мои пальцы впиваются в руль, когда стрелка на спидометре покорно ложится горизонтально вправо. И уже через 40 минут я торможу у нужного подъезда обшарпанной пятиэтажки. У меня нет точного адреса. Все, что помню, это мимолетное упоминание Лики про пятый этаж. Выскочив из машины, просто чудом проскальзываю в подъезд, благодаря вышедшей оттуда девчушке в смешной шапке. Я перескакиваю ступени до пятого этажа просто одним шагом. Четыре квартиры на лестничной клетке вводят в ступор. Я не знаю нужных цифр на дверях. Плюю на этику и решаю стучаться во все подряд. Где-то же мне откроют. С первой квартиры провал. Видимо, никого нет дома. Со второй та же песня. И лишь на третьей попытке вломиться в чужую квартиру я встречаюсь нос к носу с худощавым пареньком лет 16. «Вам кого?» Он вопросительно смотрит на меня в упор, хлопая рыжими ресницами. «Да неужели?» На секунду позволяю себе выдохнуть. Мне сюда. Это точно. Лика где? Бесцеремонно протискиваюсь вглубь квартиры, легко отодвинув рыжего с порога. «Эй, вы вообще кто?» Брат Лики возмущенно пытается встать на моем пути. «Лика!» Ору из коридора так, что меня должны услышать уже в космосе. Я не разуваюсь и просто за пару секунд пролетаю по всем комнатам этой жутко тесной и крошечной квартиры. Но ничего. Здесь только я и ошарашенный брат Рыжика». Возвращаюсь к нему и с трудом держу себя в руках, чтобы не схватить малого за ворот футболки и не потрясти. «Где твоя сестра?» – жестко спрашиваю у пацана. «Ее здесь нет?» – испуганно мямлит он. «А мать твоя где?» – делаю шаг к крыжему который уже бледнеет и покрывается красными пятнами одновременно. «Так с ней же, с ликой...» «С ней же? Это где?» – понимаю, что малой ни в чем не виноват, но я уже просто ору. Ликин брат вжимает шею в худые плечи и нервно сглатывает. «Ты Марк, да?» Я делаю еще шаг к нему, игнорируя вопрос. Глубоко вдыхаю. Собираюсь вывалить на Рыжего вообще все, что думаю об их семейке, но внезапно взгляд цепляется за яркие брошюры, рассыпанные на комоде у входа. Хватаю листочки с картинками и застываю. На них отпечатана реклама различных гостиничных и оздоровительных комплексов. Москва, Питер, Сочи, Крым. Дорогие, даже чересчур, в один из них я как-то катался с отцом по работе. Там номер в сутки стоит, как годовой бюджет среднестатистической семьи. Фак. В груди холодеет, а во рту пересыхает. Здесь, походу, побывал мой отец. Это что и откуда? Тычу брошюрами прямо в нос брату Лики. А он продолжает играть в партизана, только непонятно кого боится. Меня? Или его пришибленная мать наказала и рта не раскрывать? Дима, да? «Говорю чуть мягче. Мне надо расколоть пацана во что бы то ни стало. Он согласно трясет рыжей шевелюрой. «Послушай, Дим, помоги мне. Ты же Лику любишь?» «Конечно», — подтверждает он, тут же встрепенувшись. «Она же моя сестра». Отбрасываю брошюры обратно на комод и кладу ладони пареньку на худощавые плечи, заглядываю ему в глаза. «Вот и я ее люблю. Очень люблю. Может быть, когда ты подрастешь, тоже так полюбишь». Прорастешь в свои чувства корнями так, что перед глазами темнеть будет лишь от одной мысли, что ее нет рядом. Готов будешь побитому стеклу ползти, жрать это стекло, отдашь все, что у тебя есть, душу в пекло продашь, только бы быть с ней. И чем быстрее стучит мое сердце под ребрами, тем сильнее я сжимаю рыжего пацана руками. Поверишь во всех сраных богов, лишь бы иметь шанс все вернуть. И я готов, Дим, ради Лики, на все». Время, планеты, вселенную, да что угодно остановлю, только бы сейчас найти ее и не дать твоей маме все разрушить. «Самолет», — неожиданно шепчет Мало виновато, — «тебе надо остановить самолет». Замираю с чувством, что внутри вот-вот все оборвется. «Самолет», — поджав губы, совершаю парочку вдохов и выдохов. Так, перестаю сжимать Диму за плечи, запускаю пальцы себе в волосы, грубо взъерошивая их. «Какой самолет? Куда? Время?» «Я не знаю, Марк, клянусь!» – оправдывается пацан и опускается на банкетку у стены. Несколько дней назад к маме пришли какие-то люди, важные такие, в костюмах, долго разговаривали, а после их ухода остались эти листовки. Мама тут же стала собирать чемодан, сказала, что поедет за Ликой, и они сразу полетят куда-то отдыхать. Типа сестре сейчас нужно сменить обстановку. И сегодня утром мама уехала. Сказала ждать их недели через две. Я растерянно сминаю ладонями лицо. «Черт, две недели. У меня нет столько времени. Я не хочу ждать. Я не могу. Кто из семьи еще знает, куда они летят? Где вообще все?» Тяжело вздыхаю я. Отец на вахту укатил, сеструха, кажется, опять с мужем сошлась, а бабуля в магазин ушла. Но мама что-то про озеро говорила и «Сосновый лес». Я со стоном откидываю голову назад, снова запуская пальцы в волосы. «Боже! Или кто ты там наверху? Спасибо! Озеро и сосновый лес — это там же, где были и мы с отцом. Я знаю, где хотят спрятать от меня моего рыжика. Чёрта с два! Вылетаю из квартиры Соболевских и пулей рвусь к машине. Оставляю всю злость на отца на потом. У меня еще будет время посмотреть ему в глаза и разочароваться во всем окончательно. Сейчас у меня одна цель». Оказавшись за рулем тачки, набираю номер того, кто хоть чем-то может мне помочь. Как бы мы ни разругались, сейчас он нужен мне. И через три долгих гудка слышу. «Алло?» — голос поляка, если не удивленный, то испуганный точно. Мы больше не общались с ним после моей свадьбы. «Дэн, ты как-то говорил, что кто-то из твоих родственников при должности в аэропорту?» Бросаю ему вопрос сразу в лоб. Пульс шарашит, не поддаваясь никакому счету. «Привет, тахикардия». У меня нет времени, я не могу ждать. Неизвестно, что еще наговаривает мать Лики ей в уши каждую секунду. Мне нужно вернуть Рыжика домой. Э, ну да, тянет удивленный поляк. Снова давлю на газ, разворачивая машину на выезд из двора и с надеждой выдыхаю в трубку. Денис, мне нужна твоя помощь.